Глава восьмая «Не думаю, что тот человек в саду был сам темный», — сказала я Виктору, пока мы шли под большими белыми знаменами, украшенными золотым королевским гербом. Когда он говорил, что будет пировать моими внутренностями, он кого-то упомянул, сказал, «Мне плевать на то, зачем ты ему нужна. Если за нападением стоит темный, полагаю, речь шла именно о нем». Думаю, кто бы ни был в саду, «Он последователь», — согласился Виктор. Он не убирал руку с эфеса короткого меча и осматривал обширный коридор так, словно последователи притаились за статуями и горшками с лилиями. Леди в ожидании, стоящей небольшой группой, понизили голоса, когда мы проходили мимо. Некоторые прижали ладони к ртам. Если они еще ничего не слышали, теперь мое перепачканное кровью платье дало им понять, что случилось еще что-то. «Надо было уйти старым путем для слуг», — пробормотала я. «Я без того нечасто попадалась им на глаза, а увидев меня такой, они будут неделю сплетничать. Не обращай на них внимания». Тони переместилась вперед, чтобы заслонять меня. Белый флакон с порошком, который, как она знала, я не собираюсь принимать, по-прежнему был у нее. «Может, это хорошо, что они видят», — решил Виктор, чуть погодя. «Случившееся может послужить хорошим напоминанием о том, что мы живем в неспокойное время. Мы все должны быть бдительны. На самом деле никто не в безопасности». По моей спине пробежала дрожь, а зноб еще не прошел, и все казалось нереальным, пока я не подумала о Рилане. нотро болело сильнее, чем разбитый подбородок и весок. «Когда? Когда будут хоронить Рилана?» «Скорее всего, утром». Виктор глянул на меня. Ты знаешь, что тебе туда нельзя. Вознесшимся, как и лордом и леди в ожидании, не положено присутствовать на похоронах гвардейца. На самом деле так просто не поступали. Он был моим телохранителем и... и другом. Меня не волнует, делают так или нет. Из-за протокола я не пришла на похороны Ханнеса, а я хотела. Вина по этому поводу все еще грызла меня. Обычно в три часа ночи, когда я не могла заснуть. «Ради Рилана я хочу прийти». Тони, похоже, хотела возразить, но передумала. Виктор просто вздохнул. «Ты знаешь, его милость не одобрит. Он редко что-то одобряет. Внесет этот поступок в свой все возрастающий список того, чем я его расстроила». «Поппи». Виктор стиснул зубы, и я вспомнила наш спор прошлой ночью. «Можешь и дальше вести себя так, будто герцога можно сердить вот так запросто». «Но ты знаешь, что его гнева это не уменьшит». Я знала, конечно, но это ничего не меняло. Я всегда была готова иметь дело с последствиями, как в тот раз, когда решила помогать несчастным, которых заражали жаждущие. Мне плевать, Рилан умер на моих глазах, и я ничего не сделала. Я вытерла...» Мой голос дрогнул. «Я вытерла клинок о его одежду». «Мы как раз входили в фае. Виктор остановился, положил руку мне на плечо и мягко сжал. «Ты сделала все, что могла. Ты сделала все, что нужно. Ты не виновата в его смерти. Он исполнял свой долг, Поппи, как и я, если бы я погиб, защищая тебя. У меня остановилось сердце. «Не говори так. Никогда так не говори. Ты не умрешь». «Когда-нибудь умру». Может, мне повезет, и бог Рейн придет за мной во сне, но с таким же успехом я могу погибнуть от меча или стрелы. Он встретился со мной взглядом, хоть и сквозь вуаль, и к моему горлу подкатил ком. Неважно, как и когда это случится, но это будет не твоя вина, Поппи, и ты не будешь ни минуты тратить на раскаяние. Мои глаза заволокли слезы, и его лицо расплылось. Я даже думать не могу, что с Виктором что-то случится. Достаточно тяжело было потерять ханаса и Риллана, которые не были мне так близки, как Виктор. Не считая Тони, он единственный знает, от чего я не сплю по ночам и почему мне нужна уверенность, что я могу себя защитить. Он знает больше, чем мой брат. Потерять его — все равно, что заново потерять родителей, даже еще хуже, потому что воспоминания о матери и отце, их лица и голоса со временем потускнели». Они навсегда остались в прошлом, просто призраки тех, кем были когда-то. А Виктор есть в настоящем, его я вижу отчетливо и помню каждую черту. «Скажи, что ты это понимаешь», — мягко произнес он. Я не понимала, но все равно кивнула. Ему нужно видеть мое согласие. Рилан был хорошим человеком. Его голос стал тверже, и на мгновение его глаза наполнились горем, доказывающим, что он все же не остался равнодушным к смерти Рилана. Просто он умеет это скрывать. «Знаю, что при разговоре с ее милостью не казалось, что я так думаю. Я не отрицаю своих слов. Рилан слишком расслабился, но такое может случиться с лучшими из нас. Он был хорошим охранником, и он заботился о тебе. Он бы не хотел, чтобы ты испытывала вину». Виктор опять сжал мое плечо. «Идем, тебе нужно вымыться». Когда мы подошли к моей комнате, Виктор проверил все вокруг, убедившись, что дверь на старую лестницу для слуг заперта. Меня обеспокоило то, что он чувствует необходимость проверить мои покои, но я поняла, он действует так, чтобы лишний раз подстраховаться. Я вспомнила кое-что из слов герцогини, и пока он не ушел, спросила. «Шайка, о которой говорила герцогиня, ты знаешь, кто они?» «Не знаю ни о каких шайках». Виктор посмотрел на Тони, которая несла в ванную чистые полотенца. Он часто говорил открыто в ее присутствии, но сейчас... Сейчас другое дело. Но меня не держат в курсе того, что происходит, поэтому я не слишком удивлен. То есть герцог просто старается избежать паники, предположила я. Герцогиня всегда была более прямолинейна, но, полагаю, капитану он сказал правду. Он стиснул зубы. Он должен был сказать и мне. «Должен был. И неважно, что правду, Виктор уже подозревал». «Постарайся отдохнуть». Он положил руку мне на плечо. «Если тебе что-то понадобится, я буду снаружи». Я кивнула. Вскоре горячая ванна стояла у камина, и Тони забрала грязное платье. Я больше никогда не захочу его видеть. Я погрузилась в восходящую паром воду, приняла стереть ладони и руки, пока они не порозовели от жара и трения. Внезапно перед мысленным взором возник Рилан, я вспомнила потрясение, с каким он смотрел на свою грудь. Зажмурившись, я погрузилась в воду с головой и оставалась там до тех пор, пока легкие не начали гореть, и лицо Рилана не исчезло. И только тогда позволила себе вынырнуть. Так я и сидела, прижав к груди ушибленные колени, пока кожа не сморщилась, а вода не начала остывать. Выбравшись из ванны, я накинула толстый халат, который Тоня оставила на стуле, и босиком потопала по нагретым камням к зеркалу. Вытерла ладони участок запотевшего стекла и уставилась в свои зеленые глаза. Этот цвет мы с Яном унаследовали от отца. У мамы глаза были карии, я это помнила. Однажды королева сказала, что за исключением глаз я точная копия матери, какой она была в моем возрасте. Мне достался ее крутой лоб, овальное лицо, острые скулы и полные губы. Я повернула голову. Небольшое покраснение и садина на виске и в углу рта были едва заметны. Мазь, которую целитель втер в кожу, сильно ускорила заживление. Наверное, это та же мазь, которая лечит рубцы, слишком часто появляющиеся на моей спине. Я выбросила эти мысли из головы и посмотрела на левую щеку. Ее тоже лечили, но отметины остались. Я редко смотрела на эти шрамы, но теперь изучала зазубренную полоску, розовую, чуть бледнее остальной кожи. Шрам начинался ниже линии волос и шел по виску, лишь чуть-чуть не задев левый глаз. Исцеленная рана заканчивалась около носа. Еще одна покороче располагалась выше, разрезая лоб и бровь. Я прижала влажные пальцы к длинному шраму. Мне всегда казалось, что глаза и рот слишком велики для моего лица, но королева сказала, что моя мама считалась красавицей. Что бы ни говорила королева Илиана о моей маме, в ее голосе звучала страдальческая нежность. Они были близки, и я знала, она сожалеет, что дала маме единственное, о чем та когда-либо просила — позволение отказаться от вознесения. Моя мама была леди в ожидании — Ее отдали ко двору во время ритуала, но отец не был лордом. Она предпочла моего отца благословению богов. И такая любовь... Что ж, у меня нет в этом никакого опыта. Может, никогда не будет, и я сомневалась, что такая любовь была у большинства людей, независимо от того, что готовило им будущее. Мама поступила неслыханным образом. Она была первой и последней, кто так сделал. Королева Ильяна не раз говорила, что если бы моя мама вознеслась, она могла бы выжить той ночью. Но той ночью вообще могло бы не быть. Я бы здесь не стояла, как и Йен. Она бы не вышла замуж за отца, а если бы вознеслась, то не смогла бы иметь детей. Так что сожаления королевы были излишни. Но если бы мои родители умели защищаться, когда той ночью на нас опустился туман, то, может, они до сих пор были бы живы. Вот почему я стою здесь, а не стала пленницей человека, решившего уничтожать вознесшихся и более чем желающего проливать при этом кровь. Если бы Малеса умела защищаться, может, ее участь бы не изменилась, но, по крайней мере, у нее был бы шанс. Я опять встретилась взглядом со своим отражением. Темный меня не возьмет. Чтобы сдержать эту клятву, Я буду убивать, и если придется, умру. Я опустила руку и медленно отвернулась от зеркала. Переодевшись, оставила у двери зажженную лампу и забралась в кровать. Не прошло и двадцати минут, как в смежную дверь негромко постучали, и раздался голос Тони. Я перевернулась в сторону двери. Я не сплю. Тони вошла и прикрыла дверь. Я... я не могу заснуть. А я еще даже не пыталась призналась я. «Если ты устала, я вернусь к себе», предложила она. «Ты знаешь, что я все равно не скоро усну». Я похлопала по кровати рядом с собой. Она подбежала и залезла под одеяло. Повернувшись на бок, посмотрела на меня. «Никак не могу перестать думать обо всем этом, а ведь меня там даже не было. Не представляю, что творится у тебя в голове». Она помолчала. «Наверное, что-то связанное с кровавой местью». Несмотря на все происшедшее, я заулыбалась. «Ты не так уж ошиблась». «Я потрясена», — ответила она, и тут же ее улыбка угасла. «Я все время думаю, каким все это кажется нереальным. Сначала Малеса, теперь Рилан. Я видела его сразу после ужина. Он был жив и здоров. Вчера утром я проходила мимо Малесы. Она несла букет цветов, улыбалась и выглядела счастливой, как будто...» Не могу постичь, что их больше нет. Вот они и есть, и в следующее мгновение уже нет, безо всякого предупреждения. Тони была одной из немногих, кого смерть не коснулась близко. Ее родители, старший брат и сестра, живы. Кроме Ханнеса не умер никто, кого она знала или часто видела. И хотя я слишком хорошо знакома со смертью, она по-прежнему потрясала, и, как сказал Хоук, не становилась менее суровой и неумолимой. Я сглотнула. Не знаю, каково было Малеси. Насколько я знала, это было ужасно, хотя, если я так скажу, это ничем не поможет. Но для Рилана все прошло быстро, 20 или 30 секунд, и потом его не стало. Он не сильно страдал, и та боль, что он испытал, быстро закончилась. Тони глубоко вздохнула и закрыла глаза. «Он мне нравился» не такой суровый, как Виктор, и не замкнутый, как Ханысы и остальные. Ты могла с ним поговорить?» «Знаю», — прошептала я, мое горло горело. Немного помолчав, Тоня открыла глаза и сказала. «Темный. Он больше воспринимается как...» «Миф?» — она кивнула. «Не то, чтобы я не верила в его реальность, просто о нем говорили, как о какой-то страшилке». Она свернулась калачиком и подтянула одеяло до подбородка. Что, если в саду был сам темный, а тебе удалось его ранить? Это было бы изумительно, и я бы до скончания века хвасталась перед тобой и Виктором. Но, как я сказала, я так не думаю. Хвала богам, ты знала, как действовать. То не нащупала мою руку и пожала. Иначе? Знаю. В такие моменты трудно помнить о том, что нас свели по обязанности. Я пожала ее руку в ответ. Я рада, что тебя со мной не было. «Хотелось бы сказать, что я желала быть там, чтобы ты не столкнулась с опасностью в одиночку, но, если честно, я тоже рада, что меня с тобой не было», — призналась она. «Я бы только отвлекала визгом». «Неправда. Я показывала тебе, как обращаться с кинжалом». «Знать основы и применять клинок на живом существе — это далеко не одно и то же», — Тоня убрала руку. «Я точно стояла бы столбом и вопила». Мне не стыдно в этом признаться, и мои крики, возможно, быстрее привлекли бы внимание гвардейцев. «Ты бы защищалась?» Я была в этом полностью уверена. «Я видела, как агрессивно ты себя вела, когда осталось одно последнее пирожное». Она засмеялась так, что вокруг глаз появились морщинки. «Но это же пирожное! Ради последнего я бы спихнула с балкона герцогиню!» Я коротко усмехнулась. Тоня играла выбившейся из одеяла ниткой, на ее губах расплылась и сразу исчезла широкая улыбка. «Как ты думаешь, король с королевой призовут тебя в столицу?» У меня напряглись плечи. «Не знаю. Это неправда. Если они решат, что в Масадонии я больше не в безопасности, они потребуют вернуть меня в столицу, хотя до моего вознесения еще почти год. Но не это вызвало холод в моей груди, растекшийся по всему телу. Герцогиня дала понять, что главная забота — не допустить, чтобы Вознесению помешали, и есть только один способ. Королева может подать богам прошение ускорить Вознесение. Рано утром, когда солнце светило слишком ярко для столь близкого к зиме дня, я стояла рядом с Виктором у подножия нетленных холмов перед храмами Рахара, предвечного бога, и Ионы, богини Возрождения. Нависшие над нами храмы, сооруженные из самого черного камня с Дальнего Востока, оба были размерами замок Тирман. Тени от них закрывали половину ложбины, но не то место, где мы стояли, словно боги проливали свет на нас. Мы молча наблюдали за тем, как обернутое саваном тело Рилана Кила поднимают на погребальный костер. Когда я присоединилась к Виктору, одетая не для тренировки, а в белое и вуаль, он смирился. Он знал, что не отговорит меня и ничего не сказал, пока мы шли к месту похорон, где собрались все жители Масадонии. Хотя мое присутствие вызвало множество потрясенных взглядов, никто не спрашивал, что я здесь делаю. И даже если бы мне что-нибудь сказали, я бы не изменила своего решения. Быть здесь – мой долг перед Риланом. Мы стояли в задних рядах небольшой толпы в окружении королевских гвардейцев и гвардейцев свала. Из уважения к ним я не хотела подходить ближе. Рилан был моим телохранителем, другом, а им был братом, и на них его смерть повлияла иначе. Верховный жрец в белой мантии говорил о силе и смелости Рилана, о славе, которую он обретет в компании богов, о ждущей его вечной жизни, и в моей груди росла ледяная боль. Рилан на погребальном костре казался таким маленьким, словно уменьшился в размерах. Жрец спалил его тело маслом и посыпал солью. В воздухе поплыл сладкий аромат. Гриффит Янсен, капитан Королевской гвардии, вышел вперед с единственным факелом. Его белая накидка развивалась на ветру. Капитан Янсен повернулся к нам и стал ждать. Я не сразу поняла, кого. Виктора. Поджечь костер поручит ему, как ближайшему соратнику Рилана. Он шагнул было вперед, но остановился и глянул на меня. Ясно, что он не хотел меня оставлять, даже в окружении десятков гвардейцев, когда очень маловероятно, что может что-то случиться. О боги! До меня дошло. Мое присутствие мешает ему отдать дань уважения. Вчера вечером мне и в голову не пришло, что именно поэтому он не хотел, чтобы я шла с ним. Я даже не подумала, каким ударом это будет для него. Чувствуя себя эгоистичной дурой, Я собралась было уверить, что буду в безопасности, пока он отдает долг уважения. «Я за ней присмотрю», — произнес глубокий голос за моей спиной. Голос, который я не должна была знать, но знала. У меня внутри все оборвалось, словно я стояла на краю пропасти и в то же время заколотилось сердце. Мне не нужно оборачиваться, чтобы понять, кто это. Хоук Флин, «О, боги!» После всех минувших событий я почти забыла о Хоуке. Ключевое слово «почти», потому что, проснувшись в это утро, я жалела, что не дождалась в красной жемчужине его возвращения. Я боялась, что враги схватят меня и подвергнут ужасной участи или убьют, прежде чем я испытаю то, о чем люди говорят только шепотом. Стальные серо-голубые глаза Виктора глянули поверх моего плеча. Прошло несколько долгих напряженных мгновений. Гвардейцы наблюдали за нами. «Присмотришь?» «Ручаю своим мечом и своей жизнью», — ответил Хоук, становясь рядом со мной. «В ответ на это обещание у меня внутри опять все затрепетало, хотя я знала, что так сказал бы любой гвардеец, будь он свала или защитник вознесшихся». «Капитан, говорит, на валу один из лучших», — произнес Виктор так тихо, что слышали только Хоук и я. Говорит, что много лет не видел такого мастерства в обращении с луком и мечом. Я мастер в своем ремесле. В каком же? — спросил Виктор. Убивать. Этот простой короткий ответ, сорвавшийся с его губ, так твердо сжатых и таких мягких на ощупь, потряс меня. Но это слово не напугало меня, а вызвало совершенно иную реакцию, которая, наверное, должна была меня встревожить или, по крайней мере, заинтересовать. «Она — будущее этого королевства», — предупредил Виктор, и я поежилась от странной смеси неловкости и нежности. Он произнес то, что говорили все, от герцогини до королевы, но я знала, его слова относятся к тому, кто я такая, а не к тому, что я значу. «Вот кто стоит рядом с тобой». «Я знаю, с кем стою рядом». Из моего горла рвался истерический смешок. На самом деле он понятия не имеет, кто стоит рядом с ним. Хвала богам, мне удалось подавить смех. «Со мной она в безопасности», — добавил Хоук. «Да, это так. И не так». Виктор посмотрел на меня, и я смогла только кивнуть. Говорить нельзя. Если я заговорю, Хоук может узнать мой голос, и тогда... Боги, я даже помыслить не могла, что тогда будет. Бросив на Хоука последний предостерегающий взгляд, Виктор развернулся на каблуках и направился к гвардейцу, держащему факел. С сердцем я быстро взглянула в сторону Хоука и сразу об этом пожалела. В ярком свете утреннего солнца, когда истинно черные волосы не закрывали лицо, его черты казались тверже, суровее и еще прекраснее. Губы плотно сжаты, никакого намека на ямочку». Он был в той же черной униформе, что и тогда в красной жемчужине, но сейчас на нем еще кожаная железом броня гвардейца свала. На боку висел широкий меч с темно-рубиновым лезвием из кровокамня. Почему он вызвался присматривать за мной? Здесь стояли десятки королевских гвардейцев. Это им следовало так поступить? Скользнув взглядом по толпе, я поняла, что все они стараются на меня не смотреть. Интересно, это потому, что они редко меня видят, или потому, что они боятся наказания герцога и богов, если вообще на меня посмотрят? Их долг — отдать жизнь за ту, кому нельзя приближаться без позволения. За ту, на кого нельзя глазеть слишком долго. Это считается непочтительным. Тревожная ирония ситуации лежала на их плечах тяжким грузом. Но Хоук — совсем другой». Он никак не мог узнать, что это я была в красной жемчужине. Он никогда раньше не слышал моего голоса и сомневаюсь, что у меня такие узнаваемые губы и подбородок». Герцогиня говорила, он прибыл из столицы с блестящими рекомендациями и, скорее всего, станет одним из самых молодых королевских гвардейцев. Если Хоук этого хочет, ему наверняка поможет то, что он вызвался за мной присмотреть. И в королевской гвардии внезапно появилось свободное место. «Разве нельзя такое предположить?» На его челюсти дрогнула мышца, что сразу меня заворожило. Но я тут же вспомнила, зачем я здесь. Вовсе не для того, чтобы сквозь вуаль пожирать глазами Хоука. Я перевела взгляд на Виктора, который шел к погребальному костру. Мне ужасно хотелось отвернуться или закрыть глаза, когда он опустил факел. Я не отвернулась. Я смотрела, как пламя облизывает дрова. Слышала, как тишину нарушило потрескивание древесины. Мои внутренности сжались, когда пламя вспыхнуло, охватывая тело Риллана, а Виктор опустился перед костром на одно колено и склонил голову. «Ты оказала ему большую честь своим присутствием», — тихо сказал Хоук, но я вздрогнула от его слов. Я повернулась к нему. Его глаза были яркими, словно сами боги отполировали янтарь и вставили ему в глазницы. «Для всех нас твое присутствие здесь большая честь». Я открыла рот, чтобы сказать, «Рилан и все они заслуживают гораздо большего, чем честь моего присутствия». Но тут же осеклась. Нельзя рисковать. Взгляд Хоука скользнул к моему подбородку, задержался на уголке рта, где, как я знала, кожа была воспалена. «Ты пострадала». Это был не вопрос, а утверждение, произнесенное твердым, как гранит, тоном. Будь уверена, что больше такого не случится.